Эпилог. Александрия очень нервничала, поэтому ходила из угла в угол своего кабинета. Несмотря на моложавый вид, женщина уже была в солидном возрасте и несколько боялась таких далеких путешествий, тем более в одиночку. А ехать ей предстояло не далее, чем в Ваэлу. У Сергана и Анны родился сын, и бабушка просто была обязана их навестить. На фотографиях в Макшите она уже видела толстенького кудрявого карапуза, чьи кудряшки цветом напоминали темную ночь, совсем как у папы. А вот глаза были мамины, почти бесцветные, лишь с легким оттенком синевы. В итоге внешность Светика получилась очень неординарной, и он вполне оправдывал дядина имя, в честь которого был назван. А сейчас, когда ребенку исполнился год, родители очень ждали бабушку на его первый юбилей. На свадьбу сына она ездила в сопровождении младшего сына и его жены. Тогда они еще смогли выкроить недельку свободного времени. Но сейчас Василиса ждала третьего ребенка, а Светлан сдувал с нее пылинки, поэтому о переходе до дальнего мира речи и быть не могло. Зато первые двое были ежедневной бабушкиной радостью. Эти внуки были с ней рядом постоянно, и она с удовольствием занималась их воспитанием, когда слишком занятым родителям вечно не хватало времени. Нет, Василиса была отличной матерью, заботливой и ответственной. Но ее работа по курированию финансовых потоков и ларии оставляла женщине слишком мало свободного времени, а у бабушки его было достаточно. И это позволяло чувствовать себя нужной и важной в императорском доме. Нарушение магического договора сыграло над Василисой не злую, но все-таки шутку. Она зачала двойняшек прямо в первую ночь. А может, здесь сказался темперамент сына, который сдерживался слишком долгое время. Детей назвали Сандрой и Илюшей в честь бабушки и деда. Следующих отпрысков обещали назвать в честь земных предков. Кстати, Александрия очень любила ездить к ним в гости вместе с внуками. Аркадий и Анна обожали малышей и всегда очень радовались их приезду. Со сватьей они также сдружились. Две бабушки находили кучу тем для разговоров и поводов прогуляться по магазинам. Она вспомнила, как в последнюю такую поездку все просто думали умрут от смеха, когда два трехлетних карапуза объясняли гостям, что именно маму у них зовут Васей, а папу – Светой. А взрослые тети и дяди не могли понять, почему именно так. За всеми этими воспоминаниями женщина не заметила, как подошло время. Их верный слуга Левингстоун неслышно подошел к женщине и произнес «Ваше императорское величество, все готово». Пора отправляться.